Киберпанк в кино Первый кинофильм в стиле, значительно позднее названном киберпанком, вышел в 1982 году. Именно тогда американский кинорежиссер Ридли Скотт, «Чужой», «Тельма и Луиза», «Тот, кто меня бережет», «Черный дождь» снял свой первый эпохальный фильм «Бегущий по лезвию бритвы» «Блэйд Runner). Сюжет фильма, за основу которого взят рассказ Филиппа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» достаточно прост. В недалеком будущем лос анджелесский полицейский офицер Декарт Харрисон Форд получает задание по уничтожению группы андроидов-репликантов, искусственных живых организмов, внешне неотличимых от человека. Единственная возможность определить человек перед вами или репликант – Провести специальный тест на эмпатию, способность к сочувствию. Здесь и проявилось первое и основополагающее отличие фильма от литературного первоисточника, которое превратило стандартную щи-фи в подлинно киберпанковское произведение. Андроиды у Дика не способны сочувствовать. Скотт сделал все иначе, практически Сравняв реакции андроидов с реакциями человека, но человека не будущего века, а сегодняшнего, не озабоченного гипертрофированным до абсурда вегетарианством и не оболваненного потоками непрерывных пропагандистски выверенных рекламных кампаний. Исчезло главное и единственное отличие человека от машины. Разум естественный сравнился с разумом искусственным. Творение доктора Франкенштейна, Представленная в фильме репликантами Рутгер Хауэр, Шон Янг и Дэрил Ханна получила право на существование в сердцах кинозрителей всего мира и потеряла его в фильме, причем не благодаря обществу Скотта, но благодаря обществу Дика. И здесь второе основополагающее отличие фильма от повести – «Книжные люди». Повесть была написана в 1969 году. Здесь чувствуется сильное влияние Рэй Брэдбери с его 451 по Фаренгейту. Бояться репликантов потому что, надо бояться, потому что так им сказали. Сказали средства массовой информации. Люди привычно выслушали, привычно поверили, привычно испугались. На самом деле в книге страха никакого нет. Общество воспринимает угрозу, как любую другую, исходящую с телеэкрана, страшно, жутко, возбуждающе, но далеко. Общество бегущего – иное. Оно истинно панковское. Не нужно пугаться этого термина. Панковское общество Ридли Скотта более естественно и предсказуемо. Просто никому ничего не нужно. Общество ест, общество пьет, значит у общества все хорошо. Банальная психология обывателя – А банально психология обывателя, как это ни странно звучит, идеально стыкуется с психологией панка. Пока нас не трогают, нам это, любое это, по кайфу. Просим извинить, терминология соответствующая. Вот если трогать начнут, и начинают. У каждого персонажа Скотта есть единственный стимул для действия. Дайте нам жить. Это стимул полицейских, это стимул репликантов. Это стимул любого героя и не героя. Все остальное вторично, а следовательно несущественно. И еще атмосфера. Атмосфера будущего, безнадёга огромного, выживающего мегаполиса, безнадёга вечного дождя и мрака, холодного неона и фасадов, огромных, храмово-подавляющих личность человека-фасадов, кричащая великолепие технологии и вопиющая искусственность этого крика. все это – гигантоманское превосходство камня над убогостью бытия, квинтэссенция киберпанковской культуры. Самое удивительное – номинированный на «Оскара» Приз американской киноакадемии. Бегущий по лезвию бритвы этого Оскара не получил. Скорее всего, сказалась именно революционность подачи материала и в немалой степени то, что фильм выпущен совместно с США и Великобританией и не наш и не ваш. Зато фильм получил премию Хьюга и нет фильма, который заслуживает ее в большей степени. Говорят, Бегущий произвел неизгладимое впечатление на отца киберпанка Уильяма Гибсона. Так это или не так, неизвестно, ясно только одно. Вся атмосфера Ридли Скотта практически без ремарок переместилась на страницы «Некромантика» и остальных произведений писателя. «Блэйд Раннер», подобно торнадо, пронесся по экранам и наступило великое голливудское затишье. Сделать что-либо подобное «Бегущему» было неимоверно трудно из-за несомненных революционности и элитарности фильма «Скотта». не говоря уже о сумме, затраченной на постановку всего этого великолепия. А в Беверли Хиллз не любят чужую революционность, но еще менее любят, когда появляются подозрения в попытках подражания чужой революционности во вторичности. Конечно, речь идет исключительно о блокбастерах, фильмах категории А и Б, Кинопродукция, не претендующая на лавры киноакадемий и на высокие сборы, исправно выстреливала в прокат многочисленные поделки под киберпанк, фильмы-однодневки, которые и упомянуть-то трудно, что-то вроде киборг-полицейский и тому подобное. Финансовая несостоятельность данных проектов еще больше отпугивала дорогих режиссеров и их продюсеров от киберпанка. Истоки несостоятельности киберпанковских проектов можно найти и глубже, Если наша российская фантастика, как и вся остальная литература, выросла из Гоголя, американцы получили свою первую порцию с Чи Фи благодаря романтическому произведению Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Чудовище, созданное доктором Франкенштейном, искусственно по определению, совершенно чуждо и не имеет права на существование. «Infant terrible». просто обязанное пожирать своего создателя, возомнившего себя равным Богу. Это определение прочно въелось в сознание англоязычной публики и породило характерную черту американской фантастики, с которой долго и безуспешно бился в свое время Айзик Азимов со своими законами робототехники – страх человека перед машиной. Писатели киберпанки сломали стереотип в их произведениях, Как и в фильме «Бегущий по лезвию бритвы», машина равна человеку и должна восприниматься естественно. Сказалась объемная разница аудиторий, традиционалистов всегда много больше, чем реформаторов. Нет смысла выпускать высокобюджетное кино, рассчитанное на хотя и модное, но недостаточно широко распространенное увлечение нетрадиционной фантастикой. Прибыль в кино приносит домохозяйки, когда-нибудь эту аксиому наверняка назовут аксиомой Титаника, а домохозяйкам киберпанки, как киберпанкам домохозяйки. Другое дело, использование киберпанковской атрибутики в знакомых, отработанных годами сюжетах, без всякой претензии на киберпанк, Киборги, высокие технологии, имплантанты, власть мегакорпораций, амфетамины, маргиналы – все составляющие жанра вовсю применялись в кино, но по отдельности. Душка Терминатор заставлял миллионы зрителей проливать слезы умиления над своей гиперчеловеческой сущностью – виртуальное пространство Гибсона. переливалась радужными тоннелями перед потрясенной публикой. Хитроумные японцы тихо подминали под себя правительство и континенты. Универсальный солдат пожирал сырые бифштексы и мечтал о домике в глубинке. Количество исколотых вен кратно превышало вены неповрежденные. Бомжи превращаясь в лучших друзей американского пионера и школьника, и грудью вставали на защиту окружающей среды от поругания. Прорыв... Произошел в 1995 году. На экраны вышла сеть с Сандрой Балок в роли хакера, что само по себе весьма иллюстративно. Лозунг «Компьютер в каждый дом» уже вовсю себя оправдал. Мы говорим о США. И те самые домохозяйки, которые служат источником благосостояния кинобизнеса, уже перестали при слове «Макинтош» нервно поглядывать на платяной шкаф. Этот фильм трудно причислить киберпанку, Фантастика здесь наблюдается только в жутких картинах, мелькающих на экране компьютера героини. Хотя вряд ли разумно было бы ожидать высокохудожественное изображения программирования реальных атакующих программ. Машинные коды мало совместимы с киногеничностью. Прорыв был вином. Хакеры были вытащены на большой экран, идеализированы как добро и одомашины. Фильм «Убил всех зайцев». Лучшая половина населения планеты гордилась своей принадлежностью к полу главной героини. Мужчины тихо или открыто, в зависимости от семейного положения, восторгались потрясающей внешностью Сандры и лихо закрученным сюжетом. Хакеры обоих полов наслаждались обретенной легитимностью и множили свои ряды и ряды своих поклонников. Продажи компьютерной техники взлетели сразу и похоже навсегда. Тема требовала продолжений, и они не замедлили явиться. С небольшим интервалом Голливуд выпускает газонокосильщика, хакеров и, наконец, экранизирует родителя киберпанка Гибсона в кинофильме Джонни Мнемоник. Газонокосильщик и Киберпанк никакой критики не выдерживает. Это начало предтеча эпохи, столь выразительно изображаемой апологетами дешевой правды. Потрясающее воображение технологий виртуальной реальности служит всего лишь прекрасно сделанной декорацией. красотой ради красоты все остальное то самое легко узнаваемое, нечеловеческое лицо порождение несчастного доктора франкенштейна монстр не имеющий права на существование слабоумный газонокосильщик джоб джеф фэй снабженный искусственно созданным разумом превращается в излюбленное зрительными чудовище пусть и доброе внутри это всплывает в самом конце фильма джоб не убивает детей и собак но все же в основном злое Всех остальных убивает, а значит опасная, подлежащая безоговорочному уничтожению, вопреки всем панковским принципам. О хакерах разговор отдельный, панки, технологии, предельно машины хардкор и высочайшие прокатные сборы. Голливуд поднатужился и исторг из себя красивую сказку, то, чего от него ждали и ждут миллиарды потенциальных зрителей. Сказку о Маше и трех медведях, но только по... Нет, все таки не по-киберпанковски. «Хакеры» – добротное кино, в котором Маша в образе зеленоволосых героев нового поколения доблестно побеждает троих медведей. Злобные мегакорпорации, эдакое всепланетное зло. В чем здесь киберпанк? Да ни в чем. как изображала панка в пресса годов минувших. Очень просто. Безумные прически, безумный язык общения и безумная одежда. Вот так и в «Хакерах» все действие происходит при участии этих странных и, по фильму, прекрасных, и не в последнюю очередь экзотических людей. Не было бы здесь панков, были бы очаровательные зеленые человечки из Туманности Андромеда. Ничего бы не изменилось, сказка осталась бы сказкой, вот только панки все-таки ближе и новее зеленых человечков. Очень характерный то, что главный герой фильма, хотя и причисляет себя киберпанком, вовсе не такой. Нет ни зеленых волос, ни очаровательной придурковатости персонажей второстепенных. Фильм получился очень захватывающий и очень воспитательный. и мир спасли. Эффект хакеров был совершенно неожиданным для кинодеятелей, хотя и вполне предсказуемым для всех остальных. Хакерство стало модным, краска для волос и ноутбуки класса Pentium напрочь исчезли с прилавков, хардкор стал популярным и все. Киберпанк как термин изменился, что в свою очередь самым неприятным образом сказалось на следующем блокбастере. Джонни Немоник в мировом прокате бесславно провалился, Первый действительно киберпанковский кинопроект со времен ископаемого «Бегущего по лезвию» показал свою полную финансовую несостоятельность. Причина проста и обидна – здесь нет крашенных волос и спасения мира. Джонни Киану Ривз, несмотря на всю свою киберпамять, вживленную в мозг много мегабайтную информацию, совершенно не похож на столь полюбившуюся зрителям модель киберпанка. Жестокого человека, вынужденного выживать, ни хардкора, ни бойскаутских принципов. Зверушка, которую все же признали домашней, вдруг оказалась дикой и вольнолюбивой. Сработала та самая аксиома Титаника, и сработала она совершенно убийственным образом. Фильм, как говорят в Беверли-Хиллз, не пошел. Неубедительная игра актера второго и далее плана – Комиксовое общество бомжей с высокотехнологичными арбалетами, возможно и тянет по версии Гибсона, определенно тянет, на киберпанк, но явно не стыкуется у зрителей с понятиями о высокобюджетном кинофильме. В 1997 году предпринята еще одна попытка киберпанковского прорыва на большой экран и тоже неудачная. Габриэль Сальваторес снимает свою нирвану с Кристофером Ламбером, Транскрипирование верное, примечание ответственного редактора в главной роли. Фильм об ожившем персонаже компьютерной игры, который мучительно долго познает свою искусственную сущность и пытается убедить своего создателя в необходимости собственной смерти. Создатель же в свою очередь не самый реальный из голливудских героев, о чем нам достаточно навязчиво намекает на протяжении всего фильма. Нарушена основная заповедь художественного произведения – Линия антагонист-протагонист, плохой-хороший, не выписана до логического, читай всем понятного, завершения, да и концовка выглядит несколько смазанной. Мы привыкли к тому, что ружье из первого акта должно выстрелить в третьем, а все намеки, любовно накопленные Сальваторесом, о виртуальности всего им снятого ни к чему не приводят. И до элитного, модно-философского фильма Нирване далеко, слишком все игрушечно и электронно.